Там излом скал, перемежающихся провалами, Откуда застывшая лава свисает глыбами, Падение которых из-под Подготовляется дождевыми водами, Скал, нередко увенченных низкорослыми деревьями, Которые треплет ветер. Кое-где темные и свежие ущелья, Где стоят купы высоких, точно кедры, каштанов, Где желтоватые склоны изрыты пещерами,